Я люблю тебя, Настя. Он смотрел в сторону, словно боялся встретиться с ней взглядом. Зачем вы мне это говорите сейчас, когда? Затем, чтобы ты светло обо мне вспоминала, когда меня уже не будет. Я закажу ещё шампанского, ладно? Ты только пригубишь. Так хочется выпить? Нет, просто меня очень редко Слишком редко посещали настоящие чувства. Могу я за это поднять бокал? Я же не Евтушенко какой-нибудь, который банкет в честь своей тысячной женщины устраивает и приглашает сотых, пятисотых. Тьфу! Срамота! А ты ведь... Ты моя последняя любовь. Он смотрел с такой печалью в глазах, что Настя не в силах была возразить. У церкви стояла карета, там пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты, невеста всех краше была. Эту старинную песню гости пели уже потом за столом и ближе к полуночи. А в полдень у церкви, возведённой в 17 веке во имя иконы Божьей Матери Знамение, стояла не карета, а несколько шестисотых мерседесов. хотя от Настиного дома в Марьиной роще до бывшей Переславской Ямской слободы было совсем недалеко. Но Евгений захотел прокатиться с бубенцами в полном смысле этого слова. На капоты тройки белых иномарок были прикреплены бубенчики. Они весело подзинькивали, так что Анастасии вдруг исключительно уместно вспомнилось, что звон колокольчика для японцев... символ траура, но она прогнала мысли о Коробове, как когда-то ни в чем не повинных торговцев изгнали из храма. Ныне же торговля в церкви процветала, продавали свечи, образки, крестики, ладан, самые разные книги от протестантской Библии для детей до закона Божьего. Торговля шла так замечательно, что Поцелуев, наверное, тайно позавидовал. Трёхдневный пост и исповедь. Первая, кстати, в её жизни. А потом знакомые и кажущиеся незнакомыми лица в перемигах свечей Воск предательски капающий на кружевную отделку платья, венец, который усталой чуть подрагивающей рукой, завёрнутой в платок по обряду, держала над головой невесты Марина. Маленький, не слишком складный, но очень искренний хор и многие лета. Где-то звенит золотого кольца тихое брачное счастье. Колечко Золотое, как торжественное облачение бафиушки, уже сияло на настиной белоснежной перчатки. И платье пахло ладаном. Этот запах заглушал аромат французских духов. Или это только казалось? А ещё пришло какое-то новое, незнакомое чувство, наполнявшее душу безмятежным покоем. Может быть, это та самая благодать, о которой Настя столько разтала в житиях. И она снизошла на неё из-под сводов уютной намоленной церкви. Сколько их таких церквей на почти космическом пространстве московского мегаполиса? Кажется, не многим более 100. 100 глаколин, 100 куполов совсем невысоких по нынешним меркам. И сколько же людей, страждущих душ, алчущих утешения и покоя, миллионы и миллионы. Если на одного сегодня сне зашла благодать, то это чудо. Чудо в миру, который не замечает чудес. По утрам Настя поливала цветы, Благородные розовые кусты и маленькие, неприметные в сравнении с царственными, вооруженными шипами, красавицами, Анютины глазки. Она обожала гладить их бархатистые пестки. Взгляд этих глазок казался ей разумным. Смотреть на красивое, чувствовать природу вне и внутри себя, теперь это было основное занятие будущей матери Ирины.